Но все кончилось очень быстро, так как старый Кампана, заботясь о будущем дочери и о своих будущих внуках, нашел Катарине мужа, богатого коммерсанта. Увы, коммерсант не был красив и не был молод. Безумно влюбленная в своего Джакома, Катарина отказалась принять обручальное кольцо. Произошла почти трагикомичная сцена. В следующем веке Лабиш будет веселить подобными сценами французов. Папаша Кампана чуть было не задохнулся от гнева и дал дочери несколько оплюх, Но непокорная Катарина упорно хотела выйти замуж только за недостойного Казанову. Отцу пришлось прибегнуть к последнему средству усмирения, вышедшей из повиновения дочери, которая еще оставалась в арсенале достойного сына Венеции. «Отправить дочь в монастырь!» «Ты больше не увидишь Катарину», — сообщил Пьетро Казанове. Отец отправил ее в монастырь. Сегодня утром она отправилась на остров Мурана. «Мурана? А ты не знаешь, в каком она монастыре?» «Конечно, знаю. В монастыре Сан-Джакома». Помрачневшее лицо Казановы тут же просветлело. Не все клетки для девушек были похожи между собой. Там, где коротались свои дни, сознательно избравшие путь служения Господу, правила были суровыми. Но те монастыри, куда родители прятали своих дочерей лишь на время, не теряли связи с вольной жизнью. Такие монастыри, описанные Леги, больше походили на светские салоны, чем на уединенные обители. Монашки, если их можно было так назвать, одевались по последней моде и каждый день встречались с подругами, причёсанные, накрашенные, если не отправлялись погостеть к знакомым или на свидание. К счастью, монастырь, куда папаша Кампана отправил Катарину, был именно таким. Но торговец не вчера на свет родился и потребовал от монахинь отдавая плату за пребывание дочери, чтобы к ней не пускали мужчин, по крайней мере, некоторое время. Поэтому, когда Казанова элегантно одет и в зеленый атлас появился на пороге обители, ему сказали, что синьорина Катарина Кампана больна и не принимает. Она была, естественно, не настолько больна, так как на следующий день Джакома получил от нее орошенную слезами записку. В ней затворница изливала свои страдания, которые облегчало лишь присутствие какой-то сестры Марии Магдалины, воспылавшей к ней дружескими чувствами и опекавшей ее. «Адресуйте ваши письма ей, мой любимый, если вы захотите написать несчастному созданию, погибающему из-за вас. Она мне их передаст, а вам отправит мой ответ. Она ангел». Благодаря Ангелу, Джакома и Катарина обменялись несколькими страстными посланиями. Но вдруг ответ Катарины задержался без видимой причины. Казанова начал беспокоиться, как вдруг получил короткую записку, подписанную ММ и приглашавшую его после полудня в монастырь сан Джакомо. Его не надо было приглашать дважды. Джаком он нанял гондолу и отправился на остров в надежде увидеть свою юную любовницу, так как Мария Магдалина писала в записке, что от посещения монастыря он получит удовольствие. В приемные монастыря ему навстречу вышла красивая молодая девушка с молочно-белой кожей и голубыми глазами. Она была одета очень просто, но кружево на голове, служившая ей покрывалом, не могло скрыть прекрасные светлокаштановые волосы. «Так это вы, господин Казанова?» спросила она. «Благодарю, что вы пришли. Мне давно хотелось встретиться с вами. Катарина говорит только о вас. Надеюсь, что с ней все в порядке и ничего. Успокойтесь, все хорошо. Она сегодня занята. Это я хотела встретиться с вами. Но для чего? Только чтобы вас увидеть». «Мне просто хотелось узнать, понравитесь ли вы мне?» И она бросила на Казанову такой взгляд, что соблазнитель мгновенно забыл Катарину. Мария Магдалина была вдвое красивее. И что же? В горле у Джакома вдруг пересохло.